Глава тридцать девятая Когда одноразовый портал схлопнулся, оставляя меня в одиночестве, начался откат. Тело расслабилось, страх приближающейся смерти рожал свои оковы, в которых стискивал еле трепыхающееся сердце. Дышать стало легче. Только вот руки дрожали, и зуб на зуб не попадал. Не то от пережитого стресса, не то от холода, и злые слезы стекали по щекам. Чтобы не скатиться в истерику, я усилием воли заставила себя подняться на ноги, после чего выполнила небольшую зарядку, разминая тело и разгоняя кровь по затекшим конечностям. К еде так и не притронулась, даже несмотря на то, что живот урчал, сообщая нерадивой хозяйке, что неплохо бы, и перекусить. Чтобы отвлечься, раз за разом обдумывала вопрос, почему тут работают порталы. К сожалению, об этом направлении магии я знала до обидного мало — Не моя специализация. Я даже не задумывалась о том, как они создаются. Принц вернулся примерно через полчаса один, увидев мой вопрошающий взгляд, высочество, снезашёл до объяснений. Мадрагая Селетера должна сыграть свою последнюю роль. Душегуп легко преодолел расстояние, подойдя вплотную к моему узилищу, отчего я отступила на противоположный конец клетки. Как ни в чём не бывало, он присел на корточке, прихватил с одной из тарелок пар винограда и и отправил в рот. Породистый гад. Унешность красавца викинга в расцвете молодой силы, разве что контраст тёмных волос и белоснежной кожи был неприятен, хотя такое сочетание всегда считалось привлекательным среди аристократии. Отдаю вам должное. Изучающий взгляд холодных глаз, казалось, вот-вот образует во мне дырку и проникнет под кожу, а тихий грудной голос вызывал неконтролируемую дрожь. Пришлось прятать ладони в складках платья, чтобы не доставлять мучителю удовольствия. «Вы были абсолютно правы в своих предположениях. Я сделал из неё идеальную кандидатуру». «Вы обещали рассказать, что это за место?» Перебила я, не желая слушать про селитеру, чьё тело, бьющееся в конвульсиях, до сих пор стояло у меня перед глазами. «Ах, да!» — протянул собеседник, словно обо всём этом забыл. Ле рассчитывал, что я не вспомню. Подхватив тарелку с фруктами, он вернулся в своё кресло и приступил к рассказу. А там есть самая старая часть дворцовых построек, настолько старая, что их даже на нынешних чертежах нет. Не использовались последние лет 200 ровно до тех пор, пока я случайно не наткнулся на упоминание об этом месте в архиве. Сперва тут была королевская сокровищница, потом Это помещение переделали под «пыточную» для магов. Затем тут изучались неизвестные трофейные артефакты, которые были взяты в последней магической войне. Ну, а для меня это подавляющее магией помещение стало идеальной лабораторией. Вы ведь уже заметили, не правда ли? Магия здесь, она бессильна. «Почему тогда здесь работают порталы?» «Неужели, не догадаетесь?» Лука оpens интересовался Дольф, позволяя самому ответить на вопрос. Это как-то связано с королевской кровью? На вас подавление не действует. Браво, мелочка. Вы на редкость сообразительны. Дольф изобразил шутовской поклон и несколько редких хлопков в ладоши. Всё верно. Я член королевского рода, обладающий родовой магией. И этим всё сказано. Небрежное пожатие плеч как Предложение остальное додумать самостоятельно. Заострять внимание на этом и дальше я не собиралась, всё и так ясно. Больше меня волновало, как там продвигаются мои поиски. А главное нужно тянуть время всеми доступными способами. Хорошо, что Дольф пока никуда не торопился. Но кто его знает, когда наступит назначенный час? Может, ночью, может, через сутки, а то и вовсе через час. Главное, чтобы он не заскучал и не решил, что можно начать и раньше часа Х. Каждая отвоеванная минутка увеличивает мои шансы на спасение. Я не смогла рассмотреть пластины. Указала рукой на углы, где они расположены. Мужчина проследил взглядом, после чего усмехнулся. Может быть, расскажете, как работает эта магия? Эти металлические диски воздействуют как печати или как артефакты? А вы интересуетесь с целью выбраться отсюда или это исследовательский интерес артефактора? Тот же раскосил мою попытку заговорить зубы. Но не разозлился, но это его лишь повеселило. Сейчас моя очередь задавать вопросы, не так ли? И мой вопрос будет очень нелёгким. Мужчина приблизился к клетке и продемонстрировал мне очередное украшение, изъятое из кармана брюк. Я лишь мысленно улыбнулась над тем, что принц столь не равнодушен к ювелирным безделушкам. Но когда узнала один из изящных кулонов, что создавались для теней, веселье уступило место предчувствию надвигающейся беды. «Кто создатель этой защиты?» «Откуда он у вас?» Голос дрогнул, а ноги сами понесли меня вперед. Неудачная попытка перехватить кулон сквозь прутья, когда пальцы хватают лишь воздух. Адольф тем временем, склонив голову на бок, посмотрел на меня, как до неведомую зверушку. Поняв, что выдала себя с потрохами, я тут же приняла самый беззаботный вид. Этот кулон делала я. «Хотите поиграть?» Взгляд мужчины стал колючим. «Учтите, мои игры очень жестокие. Я не люблю, когда мне лгут. Но уже вы мне казались умной женщиной. У вас есть еще одна попытка». Но его действительно создала я. Проговорила я торопливо. Сам кулон выточили в столярной мастерской о нанесении рун и напитка кулона моих рук дело. «Допустим, про руны поверил». Я физически ощущала, как настроение мужчины меняется. Он покрутил кулон перед глазами, внимательно вглядываясь в рисунки. «Да, руны нанесены талантливым артефактором. Тут вы сказали правду. Слишком изящная и аккуратная линия. Но вот напитать его вы не могли». Принц наклонился чуть вперед ровно так, чтобы наши лица были на одном уровне. Если бы не мой порыв, я не стояла бы сейчас так близко к нему, чтобы расслышать его шепот. «Ведь ты не первомаг». В следующую секунду рука мужчины проскользнула сквозь прутья и нацелилась прямо на горло, но тут вспыхнуло защитное поле кулона. Грудь затопила такая волна облегчения, что я, не в силах сдержать эмоции, широко улыбнулась, глядя на принца, который тряс пострадавшей конечностью. Я под защитой, да. Но радость моя была недолгой. Стоило поднять голову, как я замерла, словно мышь перед гипнотическим взглядом удава. Впервые за весь день лицо принца осветилось торжеством, а глаза заблестели маньячным фанатизмом. В этом помещении не действует никакая магия, кроме королевской и дара первомага. Тот факт, что мужчина ни капли не расстроен из-за препятствия на своём пути, мог означать лишь одно: ему известно, как преодолеть мою защиту. А ту улыбки, которая больше походила на оскал гиены, захотелось сбежать, но прутья решётки, упирающиеся мне в спину, живо напомнили, что бежать некуда. Я в западе. Я попрошу только один раз. Кратчего предупредил Дольф, наблюдая за моими попытками вселиться с металлическими прутями. «Отдайте кулон. Сейчас же». Протянутая вперед рука с открытой ладонью давала понять, что мужчины вовсе не шутят. Но Димкин кулон — единственная защита, которая оберегала меня от перспективы оказаться на жертвенном алтаре. Ни за что. Отвечать не потребовалось, мужчина все понял без слов. «А знаешь, я даже рад». Двинулся он вдоль клетки размеренным шагом. «У нас еще полно времени, а значит, мы с тобой сыграем в игру. Я уже говорил, что обожаю игры. Знакома ли тебе история обезумевшего мага, что затеял последнюю войну 200 лет назад? Сама история так себе, но вот финал». Мужчина протянул, словно смаковал мысль. «Потрясающий! Семь сильнейших магов королевства объединили силы и создали уникальную клетку» для сдерживания и наказания. Мужская ладонь ласково прошлась по прутям моего узилища. Клетка не только поглощала все выбросы магии, но и наказывала жертву, мгновенно отвечая усиленной атакой. Мне всегда было любопытно взглянуть на это собственными глазами. Тебе разве не интересно? Мне? Только если ты будешь по эту сторону решетки, гад. Сложно было не догадаться, о какой клетке идет речь. Получив новую информацию, я совсем иначе взглянула на свое узелище, чувствуя нарастающую тревогу. «Однако радует, магии у меня нет, а значит, атаковать я не стану. А вот внезапное обращение на «ты», если не испугал, то напрягло. Все расшаркивание и напускная вежливость остались позади, оставалось только держать паузу и ждать, что предпримет мой тюремщик». «Так что?» — не передумала. «Кулон или играем?» Играем. Почти выдохнула. Так у меня хоть какой-то призрачный шанс есть. А если добровольно сниму амулет? Жить мне 3 секунды. Несмотря на то, что поджилки тряслись, дыхание было неровным, а руки подрагивали, я за всех сил старалась показать уверенность и подавить собственный страх. Ещё посмотрим, кто кого. Тогда игра началась. Мушина хлопнул в ладоши, после чего наклонился к клетке и глядя на меня озорным взглядом прошептал: «Худачи, леди Оберон!» В этот же момент с его руки слетела искрящаяся светом молния, промелькнула между прутями и, достигнув противоположной стороны контура, впиталась в него. На языке крутилось лишь одно слово. «Скотина!» Прошла секунда, вторая, третья, но ничего не происходило. После десятой уже вопросительно изогнул бровь принц. Я же молилась Арису, чтобы эта многовековая металлическая рухлядь уже утратила все свои свойства. Но нет... Послышался гул, как будто кто-то наращивал и наращивал мощность невидимого генератора. Решетка на мгновение утратила ячеистость, став полноценным куполом. Наступила тишина, и тут, по его внутреннему пространству, подчиняясь закону отражения, полыхнули белесые стрелы разрядов. Две искрящиеся стрелы летели точно в меня с разных сторон. Одна в грудь, вторая в бок. Я лишь успела зацепить ее краем глаза». Медальон, отражая атаку, полыхнул так ярко, что пришлось зажмуриться. Браво. Дольф почти закричал, громко хлопая в ладоши и подпрыгивая на месте. Потрясающий, отражающий эффект. Но для меня это не имело никакого значения. Решётка гудела, как высоковольтная линия. Звук нарастал, подсказывая, что чудовищный артефакт набирает мощь для ответного удара. Звук резко смолкал, а клетка полыхнула светом и тут же выпустила новый заряд. На этот раз уже четыре молнии летели точно в меня, застывшие ровно по центру. Артефакт усиливает атаку методом геометрической прогрессии? Какого чёрта? Попытка увернуться от жалящих стрел не увенчалась успехом, но защита сработала, а моё сердце возобновило стук. И это продолжалось снова и снова. Где-то на пятом ходе клетка перестала множить разряды. Не знаю почему, возможно, большая сила может убить узника. Непонятно, но и на этом спасибо». Оказавшись в ловушке и не знающая, как остановить бомбардировку, я могла сделать лишь одно уменьшить площадь защиты. В небольшом окне, когда клетка набирала мощь для атаки, я опустилась на пол и постаралась сжаться в комочек. Амулету не придётся растягивать защитный барьер на всю мою фигуру в полный рост. И возможно, это продлит его работоспособность. Я очень надеялась на это. Вот клетка начала гудеть и искриться, генерируя силу для ответного удара. Казалось, даже сердце в такие моменты переставало стучать о в мозгу, пульсировала лишь одна мысль: выдержит ли не выдержит amuлет такое мышь? И раз за разом он сдерживал атаку и давал сдачу, после чего всё повторялось с небольшим интервалом, когда клетка впитывала энергию и накапливала мощь для очередного удара. Принц Дольф лишь восторгался, наблюдая со стороны, как два артефакта борются между собой с его подачи. Только вот мне было совсем не до смеха. Хотя защита не выдержит. В темолне просто пронзят моё тело, словно шампур кусок мяса. В какой-то момент мне начало казаться, что в секунды, когда амулет отражал атаку и я слышала голос сына, сперва решила, что это игры разума, спятила на фоне стресса и выдаю желаемое за действительное. Спустя какое-то время, проанализировав такие моменты, поняла: стоило амулету активироваться, как устанавливался канал связи, по которому кулон тянул энергия создателя. Вот только эти мгновения всегда были такими неожиданными и краткими, что Послать зов я просто не успевала. Зато слышала странные звуки, не то стона, не то вой, и это окончательно сбивало с толка. Этот бой не мог тянуться до бесконечности. Я до последнего верила, что самулет мне ничего не угрожает. Верила до тех пор, пока не стала замечать, что свечение защитной магии совсем ослабло. Последние несколько атак старалась утешить себя тем, что магическое зрение стало отказывать. Вот и вижу, свечение плохо. Но в глубине души знала, что это самообман сама бан, который внезапно был перечёркнут реальностью, потому что всё вдруг закончилось. Защита не выдержала атаки и лопнула как мыльный пузырь, а меня пронзило сразу несколько сверкающих молний. Тело растекла с невыносимая боль, от которой я закричала во всю мощь лёгких, срывая голос. В голове мне вторил оглушающий крик Димки: "Мама!" И, наверное, только это позволило мне в тот момент остаться в сознании. Ответной атаки не было, и магическая перестрелка завершилась. Постепенно гул, исходящий от клетки, стихал, из-за чего возникшая тишина казалась какой-то неестественной. Совсем рядом засветилась портальная рамка. Появившисься в клетке принц Дольф наклонился над моим распростёртым на полу телом, запустил руку за вырез платья и сорвал с шеи амулет. Кожный шнурок, разрываясь, причинил такую боль, что я всё-таки отключилась. Очнулась рывком, как из глубины вынырнула. Я всё ещё была в овальном зале, но уже не в клетке. Зато недалеко от пустоющего в этот момент королевского трона. Кестерок были украшены металлическими браслетами, от которых вверх тянулись цепи. Не старые ещё, сохранившие свой блеск, железяки резко контрастировали с древностью стен. Длина цепи позволяла мне стоять или сесть на пол, но тогда мои руки оказывались поднятыми вверх. Собственно, в такой позе я и очнулась. Тело ни щи одна ломело, конечности затекли, к тому же я очень замёрзла. Увы, когда возводили этот склеп, строители не сообразили, что тёплый пол отличная идея. Со стороны штаталя скнало. Я неуклюже, но спора поднялась, используя цепи как опору. Только стоило удалось развернуться и увидеть открывающуюся массивную дверь, пропустившую моего мучителя. Ачнулись как раз вовремя. Принц приблизился, держа в руках страны обрыч. Итак, дорогая, ваша пьеса почти отыграна. Дольф ловко водил на мою макушку некое подобие короны. Как бы я ни трясла головой в попытках скинуть это зловещее украшение, ничего не выходило из-за тугого ремешка, конце которого закреплялись под подбородком. Пора переходить к развязке. Садитесь. Этот гад устроился так близко, что казалось, я могу пнуть его ногой. Из своего положения мне было довольно трудно смотреть на принца. Украшение казалось слишком тяжёлым, всё время хотелось опустить голову. Даже сидя в кресле он возвышался надо мной. Украшением обзавелась не я одна. Принц и про себя не забыл. На голове его был обруч с рунами и прозрачными камнями. Однозначно артефакт, а не старинный, начертание рун современные. От нетерпеливо алчного выражения лица стало не то, что не по себе, а по-настоящему жутко. До этого момента в душе ещё теплилась призрачная надежда на скорое освобождение. Но сейчас реальность вторглась в сознание и растоптала всякие иллюзии. Вот и все. «Ну-ну, успокойтесь, милочка!» Сквозь нарастающую панику пробился голос принца. «Не стоит так бояться. Я вижу, вы осведомлены о некоторых аспектах процесса отъема магии, но не беспокойтесь, пытки уже в прошлом. От них умирают быстро, и магии отдают совсем мало. Есть более эффективный способ...» День вспостучал по обрачу на собственной голове. Я уже несколько месяцев не пользуюсь этим методом, недаром же я столько времени содержал этих академических маразаматиков. Мне больше не нужны запечатанные маги, ведь сейчас я могу изъять силу любого одарённого, что с успехом и проделал в последний месяц. Сила значительно возросла с вашей помощью, я её приумножил. К сожалению, магия можно изъять только через мучения. В чём нам поможет артефакт истины страха? Но всё пройдёт без крови, ваше тело не пострадает, уверяю. Благодарить не стану. Почти выплюнула я желаю этому психоу замы самой страшной учети на свете. Не должны такие живодёры ходить по земле. Надеюсь, на том свете Бог смерти уделит тебе особое внимание. О, на тот свет мне ещё не скоро. Принцесса мои угрозы лишь веселили. Благодаря вам я верну трон раньше срока. Так мне бы пришлось еще выпить силу нескольких сильных магов, но ваш дар бесценен. Ведь вы отмечены самим Арисом дважды, так что впереди меня ждут славные годы правления и всеобщего признания. Признание еще нужно заслужить. Не применула вставить я свои пять копеек в эту пафосную речь. Впрочем, все это только после того, как я найду первого мага. Принц с наслаждением следил за выражением моего лица. «Я даже знаю, где его искать. Выражаю искреннюю благодарность, леди управляющая. Вы приготовили для меня столько доноров в одном месте». Глумливый поклон с кресла окончательно лишил меня самообладания. К краешкам сознания я понимала, что началось воздействие артефакта, но страх за детей мешал думать конструктивно. Стоило представить на своем месте воздушную Нею или Димкиного друга Пепла или самого Димку, как тормоза отказывали. Страшно становилось от одной мысли, что мое дитя окажется в руках сумасшедшего, что уникальная магия мальчика увеличит мощь и без того чудовищно сильного подонка. Мысль о том, что мой ребенок будет страдать так же, как я, или даже еще сильнее, заставляла меня рычать и биться в цепях. В какой-то момент я перестала видеть Дольфа, зато рядом появились воспитанники, умоляющие о помощи. Сколько раз повторялась эта пытка, которую принц называл процедурой? Сколько раз я терял сознание, тоже созванного подробностями мучения детей? Сколько раз мне мерещилось, что это с моего Димки же вём сдирают кожу? Мозг не успел принять информацию об искровности процесса, зато хорошо помнил рассказы теней очевидцев и охотно воспроизводил кошмар за кошмаром. Каждый раз ужас доводил меня до грани сумасшествия. Мерещилось, что рядом прикован Димка, а я же маю его хладной руку в попытках согреть тереблю, что привести в чувство и кричу, кричу, кричу, прося прощения, обещая всё исправить. Я проваливалась в обморок, а потом приходила в себя, и всё повторялось. Я чувствовала, как сжимается резерв, как усыхают некоторые каналы, по которым течёт сила. Минута просветления, я гадала, что случится раньше: умру я или закончится магия. Скорее всего, магия, потому что Дольв тщательно следил, чтобы его дойная корова не окочюрилась раньше, чем он выдаитый её досуха. В этот раз кровавые подробности, которые с таким удовольствием смаковал принц, были настолько отвратительны, что меня вырвало. Я с удовольствием отметила, что исторгнутая темная желчь попала на сапог высочества и отключилась. В этот раз сознание возвращалось с какими-то урывками, с мельканием глупых мыслей. Почему так жарко? Я затемперила, простыв на каменном полу, и тяжесть такая, что не могу пошевелиться, даже дышать трудно из-за этого. Других признаков дискомфорта не было. Только непонятный ритмичный шум доносился откуда-то снизу. После нектарного усилия я всё же смогла открыть глаза, ещё несколько тягучих мгновений, чтобы проморгаться и привыкнуть к свету, и вместо ожидаемой каменной кладки я распознала знакомые до мельчайшей трещинки потолок спальни, который созерцала каждое утро.